Холмс встал и заглянул в хижину. «А, я вижу, что Картрайт принес мне кое-какие запасы. Что это за бумага?» «Так, значит, вы были в Кумб-трассей?» «Да, чтобы повидаться с миссис Лаурой Лайонс». «Именно. Прекрасно сделали». Наши расследования шли, очевидно, параллельно, и когда мы подведем итоги достигнутых нами результатов, то, надеюсь, будем хорошо ознакомлены с обстоятельствами дела. Что касается меня, то я от души рад, что вы здесь, потому что право моим нервам больше не под силу выносить эту таинственность. Но скажите Бога ради, как вы-то сюда попали и что вы делали? Я думал, что вы находитесь в Беккер-стрите, занятые тем шантажным делом. Я именно и хотел, чтобы вы это думали. — Так вы даете мне ответственное поручение, и вместе с тем не доверяете мне? — воскликнул я с оттенком горечи. Я думал, Холмс, что заслужил лучшего. «Милый друг, вы были неоценимы для меня как в этом, так и во многих других случаях, и прошу вас простить меня, если я как будто сыграл с вами шутку. В действительности же я поступил так отчасти ради вас самих и приехал сюда, чтобы лично разобраться в деле, потому что взвесил, в какой вы находитесь здесь опасности». Если бы я жил вместе с вами сэром Генри, то очевидно, что у меня была бы та же точка зрения, что у вас, и мое присутствие заставило бы наших крайне опасных врагов быть настороже. Теперь я могу свободно прохаживаться, чего не в состоянии был бы сделать, если бы жил в Голле, и остаюсь неизвестным зрителем в деле, готовый кинуться в него всею свою тяжестью в критический момент». «Но зачем было оставлять меня в потемках?» «Если бы вы знали о моем приезде, это не принесло бы нам пользы, а между тем мое присутствие здесь могло бы быть открыто. Вы бы захотели сообщить мне что-нибудь или же по своей доброте доставить мне какое-нибудь облегчение, а это было бы совершенно бесполезным риском. Я привез с собой Картрайта, помните?» Того мальчугана из конторы комиссионеров, и он заботился об удовлетворении моих несложных потребностей — ломте хлеба и чистом воротничке. Что еще нужно человеку? Он доставил мне лишнюю пару глаз и пару очень проворных ног, и обе эти пары были неоценимы. Так значит, все мои донесения пропали даром. Мой голос задрожал, когда я припомнил труд и гордость, с какими я их составлял. Холмс вынул из кармана сверток бумаг. «Вот ваше донесение, дорогой друг. И они старательно перечитаны, уверяю вас. И я прекрасно устроился относительно их получения, и они запаздывали всего на один день». Я должен отдать вам честь в крайнем рвении и разумности, какое вы высказали в этом необыкновенно трудном деле. Я никак еще не мог переварить тот факт, что Холмс обманывал меня, но жар его похвал растопил мой гнев. В глубине сердца я чувствовал, что он был прав, и что для нашей цели было лучше мне не знать, об его присутствии на болоте. «Так-то лучше», — сказал он, видя, что тень сбежала с моего лица. «А теперь расскажите мне о результате вашего визита к миссис Лаури Лайонс. Мне нетрудно было догадаться, что вы отправились именно к ней, так как мне уже известно, что она единственная в Ким-трассе личность, которая может быть нам полезна». «Дело в том, что если бы вы не поехали туда сегодня, то весьма вероятно, что завтра я сам отправился бы к ней».